После завтрака Дейл позаимствовал у отца бинокль и отправился по депо-стрит к самому депо и вдоль железнодорожного полотна в сторону дома Корди. Идти туда ему совершенно не хотелось. Сама мысль об этой части города, из-за того, что здесь стоял дом Конгдонов, вызывала у него нервную дрожь, но после последнего совещания в Курятнике Дейл чувствовал, что решится на это — его долг. Хоть в глубине души и понятия не имел, что общего между собой могут иметь Корди со своим братцем Тубби и происшествия с Дионом. Обшарпанный дом Джи Пи Конгдона стоял в одном квартале с домом Харлина на стоянке, где обычно парковался черный шевроле мирового судьи. Машины не было, также ничто не подавало признаков жизни на заросшем сорняками заднем дворе его дома. Дейл не так уж боялся самого мирового судьи, хотя старый пердун вчера его здорово напугал. Скорее, он боялся его сына си этого настоящего малолетнего преступника. Впрочем, каждый ребенок в городе боялся си -Джея. В прошлом году младшего Конгдона наконец-то выгнали из школы, в 16 лет он все еще учился в восьмом классе, и большинство мальчишек Элмхевена посчитали этот день настоящим праздником. В сам отпрыск был точной копией хулигана из маленького городка, какими их показывают в мультфильмах. Зачесанная на лоб челка, прыщи, напоминающие тяжелое тропическое заболевание, украшали его землистого цвета лицо, Засаленная футболка с неизменной пачкой сигарет в кармане, джинсы, спущенные так низко на бедра, что все хозяйство того и гляди могло вывалиться наружу, тяжелые ботинки с металлическими набойками, высекавшими искры из цементных полов, жестянка с травкой в заднем кармане и складной нож в переднем. Вдобавок высокий тощий мальчишка обладал по обезьяне огромными кулаками, Дейл как-то заметил Кевину, что, наверное, у Конгдона есть руководство, как должен вести себя каждый хулиган, и Си-Джей Конгден с упорством, достойным лучшего применения, им пользуется. Впрочем, такого рода замечания Дейл позволял себе только тогда, когда его не могли услышать посторонние уши. Когда четыре года назад стюарды переехали в Элмхевен из Пиории, Дейл тогда как раз пошел в третий класс, а Лоуренс в первый, Дейл имел несчастье привлечь внимание СиДжея. Тому в то время было 12 лет, и хоть он все ходил в пятый класс, среди младших школьников он хозяйничал, как хозяйничает Такула в небольшой стайке мальков. После второго избиения в школьном дворе Дейл обратился к отцу за помощью. Тот сказал, что такие хулиганы часто бывают отъявленными трусами и стоит им только встретить сопротивление, как они моментально отступают. На следующий день Дейл решил оказать сопротивление. В тот раз он лишился двух молочных зубов, а несколько коренных зашатались. Кровь из носа текла не меньше двух-трех дней, а шрам на бедре, куда его ударил Конгден после того, как мальчик упал, остался до сих пор. С тех пор в душе Дейла навсегда поселились сомнения в неизменной правоте отца. Затем Дейл попробовал использовать подкуп. Конгдан принял шоколадку и деньги на завтрак, и тем не менее учинил Дейлу изрядную взбучку. Тогда Дейл попытался стать верно подданным союзником и даже зашел так далеко, что прогуливался по школьному двору в компании самых отъявленных подхалимов Конгдона. Но тот все равно каждую неделю выбивал из него дух на общих основаниях. Значительно ухудшало положение дел то обстоятельство, что в одном классе с Дейлом учился закадычный дружок Конгдена, Арчи Крэг. Он и сам вполне годился на роль городского хулигана, если бы в природе не существовало явление по имени Конгден. Это был крепко сбитый коротышка с чрезвычайно подлой натурой. Он имел примерно такой же гардеробчик, что и СиДжей, и носил шпоры на ботинках. В общем, это был настоящий двойник Микки Руни, причем со стеклянным глазом. Никто не знал, при каких обстоятельствах Арчи лишился глаза. Но по слухам... Это произошло на школьном дворе, где Си-Джей Конгдон выковырял его перочинным ножом в порядке некоторой эксцентричной выходки. Арчи было при этом всего шесть или семь лет. Впрочем, левый стеклянный глаз служил неплохую службу своему обладателю. Иногда, на уроках географии, когда миссис Хауэ монотонно зудела, Арчи вынимал глаз, аккуратно укладывал его в лунку для карандашей на своей парке, и притворялся, что дремлет, пока его глаз бодрствует. Увидев это зрелище в первый раз, Дейл опрометчиво рассмеялся, и Арчи, дождавшись, когда директор отпустит его, прыгнул на мальчика, уволок его в мальчиковый туалет и там, сунув его головой в унитаз, продержал так несколько нескончаемо долгих секунд, заставляя снова смеяться. Примечание. «Мальчуковый», согласно знаменитой надписи на двери, Конец примечания. В тот же день они оба, Арчи и Си Джей, поджидали Дейла в конце площадки после школы. Дейлу никогда в жизни не приходилось бегать так быстро. Он стрелой пронесся по аллее за домом миссис Мун, В мгновение ока прошмыгнул мимо курятника Майка, стремительным броском миновал садик Грейсонов и со спринтерской скоростью ворвался в дверь собственного дома, всего на пару секунд опередив двух доберманов в человеческом облике. Двумя днями позже они все-таки настигли его и от души отколотили. Несмотря на уверенность отцов в противоположном и непонимании матерей, спасение от хулиганов невозможно. А эти двое, были к тому же квалифицированными хурриганами. Миновав, наконец, дом Конгдонов, Дейл вздохнул с облегчением. Си-Джей не имел своей машины, а брать «Шевроле» с мощным мотором отец ему не разрешал, поэтому тот частенько пользовался машинами своих друзей. Когда это чудовище садилось за руль, все вздыхали с облегчением. Гонять на машине он предпочитал за городской чертой. Дом Харлинов находился за три двора от Конгдоновского, ровно в сотне ярдов от старого депо. Дейл прислонил велосипед к стенке передней террасы и постучал в дверь. Она оказалась закрыта, и дом выглядел пустым. Дверь никто не открыл. Поминутно оглядываясь, чтобы не прозевать внезапного появления Си-Джея Сарчи, Дейл пошел по улице, ведя велосипед рядом. Отцовский бинокль в кожаном футляре на каждом шагу постукивал его по груди. Добраться до дома Корди можно было двумя способами. Либо, перетащив велосипед через железнодорожное полотно и заросший травой пустырь, добраться до гравийного полотна дороги, ведущей к свалке, либо оставить где-нибудь велосипед и пойти пешком по шпалам. Дейлу не хотелось оставлять здесь велосипед, Такое однажды учудил Лоуренс и лишился велосипеда на целых две недели, пока Харлин не нашел его в саду у Конгдонов, но он прекрасно помнил, как Дьюану пришлось играть в пятнашки с грузовиком. Дейл спрятал велосипед в траве возле депо, для верности забросав его ветками, и, предварительно с помощью бинокля убедившись, что Конгдона поблизости нет и он не вынырнет в самый неожиданный момент, Дейл осторожно двинулся по западной стороне насыпи к зерновому элеватору. Затем слегка расслабился, подобрал ветку и пошел по правому рельсу, насвистывая и бросая камешки в поле. Насчет поездов можно было не беспокоиться. По уверениям Харлина, жившего поблизости, интервалы между двумя рейсами иногда достигали недели. За Коттенроуд лес исчез почти полностью, за исключением нескольких росших вдоль ручья полей и редких рощиц между полями. Дейл принялся размышлять над тем, что он, собственно, намерен делать. Вдруг кто-нибудь поймает его, когда он с биноклем в руках будет следить за домом куков? Нет ли случайно закона, запрещающего подобные вещи? Что, если его застукает пьяный отец Корди? или еще кто-нибудь из ханык, ошивающихся на свалке. Вдруг сломается бинокль. Дейл зашвырнул палку подальше и пошел вперед, придерживая рукой кожаный футляр. Это просто сумасшествие. Слева он увидел крышу салотопленного завода. Никакой красный грузовик на дороге не показывался и из кустов на него не кидался. Вот уже почувствовалась вонь свалки, и между деревьями показался дом Корди. Дейл спустился с насыпи и заскользил по мокрой траве, стараясь придерживаться мест, где деревья росли погуще. До дома еще оставалось добрые сотни ярдов, поэтому он мог чувствовать себя в относительной безопасности среди деревьев. Ни с дороги на свалку, ни железной дороги его не было видно. Подобраться к нему неслышно тоже было невозможно, сухие ветки хрустом выдали бы чужие шаги. Дейл присел в укромном месте, ограниченном двумя деревьями и большущим кустом, навел бинокль на дом Корди и принялся изучать обстановку. Жилище Корди представляло собой нечто несусветное. Во-первых, дом был так мал, что представить себе, что там живут четверо взрослых людей — Два дяди Корди жили вместе с ними, и целый выводок ребятишек было просто невозможно. По сравнению с этим хлевом, лачуга Дейзингеров и красоловка Конгдонов казались просто дворцами. В лощине у въезда на свалку ютилось три дома. Жилище Корди было самым отвратным, а все три были отнюдь некрасавцами. Все они были сделаны из шлака бетона, но при этом Кордин дом словно падал на спину, заваливаясь при этом немножко на бок, и смахивал на лодку, выброшенную на берег штормом. Поблизости, повсюду, и на опушке леса, и вдоль ручья, трава росла в изобилии, но сам двор представлял собой сплошное месиво грязи, исключение составляли лишь отвратительные черные лужи. Повсюду валялись различные отбросы. Подобно большинству ребят, Дейл обожал всякого рода отбросы. Если бы на свалке не водились крысы, а поблизости не селились люди, подобные конгданам и Кукам, и он, и все остальные мальчишки проводили бы здесь времени значительно больше, ковыряясь, играя, делая раскопки и проводя изыскания. Впрочем, и при нынешнем положении дел Велосипедный патруль на исследование того, что выбрасывалось на улице и помойки, тратил времени гораздо больше, чем на какую-либо другую деятельность. Отбросы обладали большой притягательной силой. Люди выбрасывали самые распрекрасные вещи. Однажды Дейл с Лоуренсом нашли самый настоящий шлем танкиста с мягкими прокладками из настоящей кожи и с надписью на немецком языке внутри. Лоуренс до сих пор пользовался им во время своих футбольных баталий один против десяти. В другой раз Дейл и Майк обнаружили огромный умывальник, который они в благотворительных целях притащили в курятник Майку, но мистер О'Рург велел им быстренько отнести его обратно. Нет, отбросы обладали большой притягательной силой. Но не такие отбросы. Позади дома Корди валялись ржавые пружины, поломанные унитазы, хотя Дейл сам слышал, как Корди говорила, что у них туалет во дворе, разбитые ветровые стекла автомобилей, усыпавшие осколками траву, проржавевшие детали машин, напоминавшие органы чудовищных роботов, сотни ржавых консервных банок, зазубренные крышки которых торчали, как зубья пилы, поломанные трехколесные велосипеды, выглядевшие так, словно многотонный автомобиль, не один день ездил по ним взад и вперед, выпотрошенных кукол с уставившимися в небо мертвыми глазами. Дейл провел по крайней мере десять минут, обозревая задний двор участка Корди, прежде чем опустил бинокль и протёр глаза. Какого дьявола они делают с этим хламом? Шпионичение, как обнаружил Дейл, оказалось довольно скучным делом. Через полчаса его ноги затекли, насекомые больно жалили его, зной заставил учащенно биться его сердце, а все, что он увидел, так это кордину мать, которая вышла развесить белье на веревке, просто не были совершенно серыми и в каких-то ужасных пятнах, и заодно прикрикнуть на двух чумазых маленьких кукинят, которые сидели в самой глубокой из луж и брызгали друг на друга водой из нее». При этом они еще постоянно сморкались с помощью двух пальцев, которые затем промокали о собственные шорты. Ни малейшего признака Корди, ни малейшего признака того, что он ищет. А что именно он, собственно, ищет? Дудки, нет уж, пусть Майк сам выходит и занимается этим делом, если он хочет выследить Корди Кук. Дейл был готов бросить это занятие, когда услышал, что по железнодорожной насыпи кто-то идет. Он присел, заслонив стекла так, чтобы его не выдал отблеск солнца, и попытался разглядеть, кто это. Сквозь листву он увидел мелькание ног в вельветовых штанах, узнал знакомую походку. «Какого дьявола здесь делает Дьюан?» Дейл перебежал на другое место, чуть задев при этом ветки кустарника, Но изгиб железнодорожного полотна продолжал заслонять вид на добрую сотню футов к северу, и пока Дейл добирался до подходящего места, откуда можно было что-то разглядеть, разглядывать уже было нечего. Дейл направился было к своей первоначальной позиции, но движение какого-то серого пятна между деревьями привлекло его внимание, заставило присесть и снова приложить глазам бинокль. Через лес целеустремленно шагала Корди, направляясь к железнодорожным путям. В руках она держала двустволку. У Дейла подогнулись колени. Что, если она заметит его? Корди была сумасшедшая. Нет, это он не в порядке оскорбления. Это самый настоящий факт. Год назад, когда они учились в пятом классе, в школе появился новый учитель музыки, мистер Алио из Чикаго, которого она не взлюбила. Так Корди послала ему письмо, в котором сообщила, что она науськает на него своих собак, и они повырывают ему руки, ноги и все остальные причиндалы. Это письмо она прочитала всему классу на школьной площадке, перед тем, как собственноручно вручила его учителю. По-видимому, именно слово «причиндалы» и навело подозрение на нее. Мистер Алео, Отбыл из Элмхевена и вернулся в Эвансвиль задолго до намеченного срока и не дожидаясь даже окончания учебного года. Нет, Корди была сумасшедшей. Факт. Если она заметит Дейла, она вполне может начать его преследовать, после чего совершить обдуманное убийство. Дейл распростерся на траве, пытаясь не только не дышать, но и не думать, поскольку полагал, что все сумасшедшие являются еще и телепатами. Корди не смотрела ни вправо, ни влево, она просто шагала через лес, потом забралась на железнодорожную насыпь в футах в пятидесяти от того места, где с нее спустился Дейл, и направилась к городу. Ружье было больше ее самой, и когда она несла его через плечо, то здорово походила на карликового солдатика. Дейл подождал, пока она не скрылась из виду, и двинулся следом, тщательно следя за тем, чтобы не быть обнаруженным. Так они прошли половину пути до города и оказались между салатопленным заводиком и заброшенным элеватором. Корди все время находилась в паре сотен футов впереди, ни разу не оглянулась и не глядела по сторонам, шагая по шпалам, как заводная игрушка в сером мешковатом платье. Но на следующем повороте она вдруг исчезла из виду. Дейл заколебался, внимательно осмотрел в бинокль полотно дороги и линию леса впереди, затем осторожно приподнял голову, чтобы посмотреть, не появится ли она с правой стороны железной дороги. В эту минуту сзади послышался знакомый голос. Эй, да это же застранец Стюарт. Ты что, заблудился, гадёныш? Дейл медленно обернулся все еще держа у глаз отцовский бинокль. Не более чем в десяти футах от него стояли они оба, Сиджей и Арчи. Стараясь не быть обнаруженным Корди, он не обратил внимания на то, что творится у него на хвосте. Арчи был без рубашки, зато у него на лбу красовалась красная повязка, над которой топорщились сальные волосы. Толстое лицо было красным, и стеклянный глаз воинственно сверкал в утренних лучах солнца. Сиджей выглядел по обыкновению не хуже. Глядя, как он стоит, упираясь одной ногой в рельс, Дейл подумал о каком-нибудь прыщавом охотнике во время сафари в Африке. Сходство довершало ружье, удобно покоящееся на его согнутой руке. «Господи Иисусе!» — подумал Дейл. Его ноги вдруг стали такими слабыми, что он не мог бы убежать, даже если бы имел такую возможность. «Что это сегодня? Национальный день стрелка, что ли?» Он подумал, не произнести ли это вслух, именно такими словами. Воображение услужливо нарисовало ему картинку смеющихся си и Арчи. Один из них дружелюбно хлопает его по спине, затем они оба поворачиваются и отправляются стрелять крыс на свалке. «Какого черта ты лыбишься, а, гаденыш? рявкнул Си-Джей Конгден, единственный отпрыск мирового судьи городка Элм-Хевен. Он поднял ружье и прицелился прямо в лицо Дейла. Что-то щелкнуло, то ли он снял предохранитель, то ли взвел курок. Дейл пытался закрыть глаза, но не смог. Только почувствовал, что защищает бинокль так, чтобы пуля не разбила его, когда попадет ему в грудную клетку. Желание спрятаться вдруг овладело им со страшной силой, как это бывает, когда хочется помочиться и нет сил больше терпеть. Но спрятаться было не за что, разве что за свою собственную спину. Правая нога Дейла стала слегка дрожать. Сердце билось так сильно, что отдавало в ушах. сиджей что-то сказал, но Дейл не расслышал ни звука. Конгдон шагнул вперед и уперся дулом Дейлу в горло.